Глава 59. Изольда Бежецкая снисходительно наблюдала за присутствующими сидя в большом плетёном кресле на террасе фамильного особняка. Настя выглядела счастливой, но её избранник едва не светился от радости. Ещё бы, сумел вскружить голову такой богачке. Изольда презрительно усмехнулась. Её покойный брат Аркадий никогда бы не допустил этого брака. Анна же, похоже, полностью одобряла выбор дочери. Но что с неё взять? Она в открытую флиртует с Николаем Загвоздным, и это при том, что жена того практически находится при смерти. А Людмила тоже хороша. Отплясывает вместе с молодыми подружками Насти и своей непутевой дочерью. Изольда решительно поднялась с кресла. Она больше не могла наблюдать за своими мерзкими родственниками. Это было выше её сил. Бижецкая ушла в дом и поднялась в свою комнату. Несколько минут спустя в гостинной Собника зазвонил телефон. Звонки продолжались несколько минут, но их никто не слышал из-за звучащей в саду музыки. Экономка Тамара, случайно вошедшая в дом, сняла трубку. "Добрый день?" услышала она приятный мужской голос. "Могу я поговорить с Анастасией Бижецкой?" Вы знаете, у нас тут свадьба в самом разгаре, сообщила Тамара. Настя вышла замуж, она сейчас в саду танцует с мужем. Боже, какой конфуз, смутился мужчина. Я понятия не имел, что она выходит замуж, а то бы прислал подарок. А с кем я разговариваю? осведомилась Тамара. Может, оставить сообщение? Меня зовут Рафаэль Невидов, я художник. представился звонивший. Дело в том, что я сам сегодня вылетаю в Париж. Что же нам предпринять? Не хотелось бы отвлекать молодых, а нет ли там поблизости Марины Легастаевой? Марина как раз шла мимо, направляясь в туалет. Маринка, окликнула её Тамара. Иди-ка сюда, тут тебе какой-то Рафаэль звонит. Легастаева мгновенно схватила трубку. Здравствуйте, Рафаэль, воскликнула она. Это я. Неужели вы что-то нашли? Здравствуйте, Марина, обрадовался художник. Да, я нашёл записную книжку Ирмы. Там действительно записано имя сиделки её отца. Также я нашёл её старый адрес. Возможно, она до сих пор там живёт. Это же замечательно, восторженно воскликнула Марина. Может, продиктуйте мне? Я сейчас же всё запишу. Конечно, берите карандаш. Марина схватила со столика блокнот и ручку. Диктуйте. В своей комнате Изольда Бежецкая слушала их разговор по параллельному телефону, и её лицо было бледным от страха, глаза широко раскрыты. Только этого не хватало, потрясённо прошептала она. Торжество в седоусобняка Бежецких было в самом разгаре. Молодёжь устроила танцы прямо под открытым небом. Представители старшего поколения очень скоро к ним присоединились. Скоро у ворот Имене остановилось такси, которое должно было доставить молодожёнов в аэропорт, дабы они отправились в свадебное путешествие. Анна и Людмила в складчину купили в подарок молодым две путёвки на Бали. Боже, засуетилась Настя, увидев машину. У нас же самолёт через 2 часа. Мы всё успеем, успокоил её Артём. Настя выскочила на сцену, диджей приглушил музыку. "Букет невесты!" воскликнула Настя. Девушки на площадке издали восторженный вопль. У сцены тут же образовалась небольшая давка из молодых незамужних женщин. Настя развернулась спиной к танцполу и, не глядя, бросила букет. Марина Легастоева прыгнула на перехлест летящему букету и врезалась в Рину Логинову. Девушки с хохотом повалились на пол, увлекая за собой ещё несколько человек. Букет прилетел прямиком в руки Светланы Чехлыстовой. Светлана поражённо на него уставилась. Она сама не поняла, как это случилось. Ирина и Оксана с радостными криками подхватили её с двух сторон и попытались подбросить в воздух. У них ничего не вышло, они лишь напугали девушку до полусмерти и ещё сильнее развесивели толпу. Настя попрощалась и расцеловалась со всеми гостями. Тамара уже вынесла из дома её чемодан, дворянский Эдуард держал в руке дорожную сумку Артёма. Молодые помахали всем на прощание и забрались в машину. Когда они уехали, праздник продолжился уже без их присутствия. Над особняком сгустилась тьма, высоко в тёмном небе светили звёзды. Анна Бежецкая и Николай Загвоздин вошли в дом. Людмила, избавившись от обуви, сидела на диване в гостиной. "Я так устала", откровенно призналась она. "Пусть молодые развлекаются", улыбнулась Анна. "А нам действительно пора на покой". "Да". Согласилась Людмила. Не в тех мы уже годах, чтобы скакать до утра, хоть иногда и хочется. Они рассмеялись. В этот момент у Николая зазвонил сотовый телефон. Загвоздин ответил на звонок. В трубке послышался взволнованный женский голос. Это Николай Загвоздин? Да. Слава богу, что я вас нашла. Ваш номер мне дал Денис Логинов. К счастью, мы с ним знакомы. С кем я говорю? Недоуменно спросил Николай: "Это Кира, лечащий врач Алевтины?" "Кира!" воскликнул Загвоздин. "Вы вновь совершили настоящее чудо. Хочу вас поблагодарить от всей души." "За что?" горько воскликнула Кира. "Что там у вас вообще происходит?" "Алевтина очень рада своему выздоровлению," сказал Николай. "О чём вы? Я сообщил ей ужасные новости." Вам, как мужу, можно сказать, лечение не дало результатов, у неё осталось всего пара месяцев. Я утром звонила вам домой, чтобы сказать об этом. Однако Алевтина поблагодарила меня за хорошие известия и бросила трубку. Я пыталась перезвонить, но она отключила телефон. Помертвев от ужаса, вспомнил Николай. Облетнев, он повернулся к Анне. Что случилось? забеспокоилась Бежацкая. Алевтина, произнёс Николай. Мне мне срочно нужно домой. Конечно, сказала Анна. Мы сейчас вызовем такси, с тобой поехать? Не надо. Через 15 минут Николай уже мчался домой. Ворвавшись в тёмную тихую квартиру, он сразу ощутил резкий запах каких-то медицинских препаратов. Холодей Николаев вышел в кухню. На столе он увидел недавно вымытый блендер, на его стеклянных стенках ещё блестели капельки воды. В мусорном ведре у раковины лежало несколько пустых старинных хрустальных флаконов, в которых Алевтина обычно хранила снотворное. Николай моментально всё понял. На негнущихся ногах он прошёл в спальню. Балконная дверь была открыта. Тёмный небосвод за окном усыпали высокие звёзды, а Левтина лежала в своей постели. Глаза женщины были закрыты, волосы пышными волнами лежали на подушке, обрамляя красивое бледное лицо с навсегда застывшим умиротворённым выражением. Её тело уже было холодным. Крича тем, как лечь в постель, Анна Берецкая решила проверить электронную почту. Она ждала важное письмо от своего зарубежного поставщика тканей и фурнитуры. Не так давно Анна отправила ему приглашение на будущий конкурс красоты, и он должен был подтвердить своё согласие приехать. Анна включила свой сотовый и вошла в почту. Письмо от бизнесмена пришло, но пару часов назад на её почтовый ящик поступило ещё одно послание. от Алевтины загвожденной. Бежетское предчувствие недоброе нажало на ссылку. Послание Алевтины состояло всего лишь из одного предложения: "Дай ему то, что я не смогла". Анна потрясённо замерла с мобильником в руке. Она вспомнила бурную реакцию Николая на телефонный звонок, его странное поведение, поспешный отъезд и всё поняла. Настя Авдеева сидела в роскошном комфортабельном салоне самолёта и держала Артёма за руку. Счастье переполняло её. Она вышла замуж за любимого человека и летела с ним на Бали, где им предстояло провести незабываемые 10 дней отдыха и развлечений. Все проблемы отошли на второй план. Впервые за последние несколько месяцев Настя не думала о компании и ее трудностях, о кознях тетки Изольды и Ивана Волкова, о том, что кто-то из членов правления Тауэра может стоять за целой чередой поистине страшных событий, случившихся в последнее время. Настя постаралась выбросить из головы все заботы. Артем мягко сжал ее ладонь. — О чем задумалась? — тихо поинтересовался он. она с улыбкой покачала головой Отель Tower Palace, уже окрещённый журналистами хрустальным дворцом, почти достроен. Если они сумеют сдать его в срок, компания получит прибыль впервые за долгое время. Они смогут пережить этот кризис и встать на ноги. К Tower вернётся его репутация стабильной и процветающей компании. Насти удастся сохранить рабочие места и отказаться от сокращения работников. Оставалось лишь вывести на чистую воду неизвестного злоумышленника, но это уже забота Данила Бакшеева. Насти лишь надеялось, что это произойдёт как можно скорее. И тогда её жизнь станет по-настоящему спокойной и счастливой. Конец третьей книги. Вы прослушали книгу Евгения Гоголева Хрустальный дворец, книга 3, Высокие звёзды, записанную Storytel в 2020 году. Текст читал Андрей Курилов.